Глава 61. Тазар устремился вдоль по улице, поглубже держась в тени. Алтея быстро шагала слева от него, а предводительница воровской гильдии на справа. Еще больше шайнера в сопровождении разношерстной толпы разбойников и головорезов неслись по соседним узким улочкам и переулкам, все они сошлись у стен дворца Оракла. Тазар миновал двух гвардейцев, распростертых на земле, их кровь все еще растекалась по булыжникам. А через несколько шагов перед глазами у него возник еще один, который привалился к стене, держась за перерезанное горло и всеми силами пытаясь удержать утекающую жизнь. Они видели уже дюжину облаченных в доспехи трупов, кровавый след тайной армии Лиры, бесшумно устраняющей дозорных у них на пути. Пока они пересекали город, ставни на окнах поспешно закрывались, а двери захлопывались. Жители Казана не хотели принимать участие в грядущем кровопролитии. «Помедленней!» — прошепела Лира, когда они оказались в пределах видимости стен поместья, покрытых сверкающей на солнце соляной коркой. Многочисленные шеренги имперских солдат заполняли площадь, охраняя ворота, явно за две сотни числом. Кроме того, над виллой зависла большая летучая баржа. «Больше, чем мы ожидали!» — заметила Алтея, когда они остановились. «Даже с учетом фактора неожиданности нам предстоит тяжелая битва!» Тазар не мог с ней не согласиться, хотя кровь у него так и бурлила от приподнятого возбуждения. «Теперь пути назад уже нет!» «Особенно, когда мы так близки к тому, чтобы достичь невозможного!» Все ждали сигнала к атаке. Лира рядом с ним тяжело дышала. Высокая ресийка, наемный убийца по имени Секол тоже вся напружинилась. «Мы и так слишком долго медлили», — сказала Лира. «Мои шпионы во дворце сообщили, что все собрались в приемном зале Оракла. Нужно действовать быстро, чтобы удержать их там. Нельзя рисковать тем, что...» Сквозь шум ветра с океана из-за высоких стен впереди до них донесся приглушенный крик. Лира нахмурилась, явно готовая броситься вперед в одиночку, но Секол удержала ее. «Дождись условленного сигнала», — бросила Эрисийка. И тут это и произошло. Звон первого из вечерних колоколов гулко разнесся по всему городу. Канте отказался отвести взгляд, когда меч тяжело опустился на пронзенную стрелой ногу шута. Лезвие рассекло голень гултгульца чуть ниже колена, отрубленная конечность отлетела по гладкому мрамору, а тот закричал, дергаясь в объятиях двух гвардейцев. Его крик эхом разнесся по гулкому залу, как будто здесь пытались сотню человек. Кровь брызнула далеко до самого помоста. Отдельные капли забрызгали подол белоснежного одеяния Али, и все же она не отпрянула. Крики Шута перешли в непрерывный поток проклятий, особенно когда второй гигант опустился на колено рядом с ним, выхватил из котла с тлеющими в нем углями раскаленное до красна клеймо и прижал его к культе. Плоть обгорала и дымилась. Шут вздрогнул, спина у него выгнулась дугой от боли, дыхание застряло в груди. А когда оно наконец вырвалось на свободу, его крик заглушил звон городских колоколов. Через бесконечно долгое время шут обмяк, из носа у него текли сопли, а из глаз слезы. Его брат Мед невольно прижал оба кулака к груди. Фрель побледнел. Губы пратика шевелились в безмолвной молитве. В последовавшей тишине снаружи пронзительно пропел рожок. Прежде чем он затих, ему ответил другой, затем еще один. Вскоре вокруг виллы звучал уже целый их разноголосый хор. Все присутствующие в зале заозирались по сторонам. Канта бросил взгляд на Фрелли и Пратика, но не нашел ответа на их растерянных лицах. Затем послышались крики и резкие взрывы бомб, потом истошные вопли и виск, одновременно яростные и страдальческие. Из дверей по обе стороны от помоста выскочили два десятка гвардейцев в сверкающих доспехах, имперских паладинов, и окружили императора и его семью. Их предводитель ответил поклон Макару. «Крепитесь, ваша блистательность!» На дворец осмелилась напасть горстка низкорожденных в сопровождении Шайнра. «Но они натолкнулись на наше войско! Ничто не пробьет брешь в этих стенах!» Император вскочил на ноги. Он не выглядел испуганным или встревоженным, только сердитым из-за того, что его прервали. Бросил тяжелый взгляд на Оракла, как будто тот был обязан предвидеть это нападение. «Победа будет за нами!» — пообещал паладин. «Мы не сможем выиграть эту битву!» Тазар, стоящий на краю площади, был в полном отчаянии. Буквально только что обе их армии, его и Лиры, бессильно разбились об имперские силы. Даже застегнутые врасплох, две сотни гвардейцев образовали серебристый утес, который выглядел совершенно неприступным. По краям его все еще продолжались ожесточенные схватки, но особого продвижения было не видать. «Разочарованный и злой Тазар больше не мог стоять в стороне и просто наблюдать за происходящим. Если это конец, то умру я с окровавленным мечом в руке». Алтея схватила его за плечо. «Мы не можем потерять и тебя тоже. Ты тот фундамент, на котором может вырасти новый кулак». Тазар стиснул зубы и пристально посмотрел на Лиру, теряясь в догадках, не было ли все это какой-то хитростью, еще одной ловушкой, расставленной имперскими. Так это было или нет, но он знал, что в конечном счете сам во всем виноват, позволив амбициям взять верх над благоразумием. Надо было с самого начала прислушаться к предостережениям Алтеи. Однако пальцы у него невольно сжались, когда он уставился на Гулдгулку, готовый задушить ее за то, что она заманила его сюда, к этому кровавому поражению. Лира проигнорировала его, оставаясь совершенно невозмутимой. Ее взгляд был устремлен даже не на сражающихся, а в небо. Тазар тоже поднял туда глаза. «Имперская баржа, только что зависшая над садами, теперь приближалась, чтобы окончательно положить конец битве внизу». Лира твердо обратилась к Тазару. Играет вступление? Что? Сейчас же!» — выкрикнула она. Прежде чем Тазар успел нащупать свой костяной свисток, Алтея дунула в свой, прислушавшись к предводительнице воровского войска. Судя по всему, его первая заместительница давно уже ожидала такого приказа, зная, что они обречены. Ее пронзительные сигналы заглушили шум битвы, она дунула в свой свисток еще четыре раза, чтобы все услышали ее команду к отступлению. Тазар ожег взглядом Лиру, но взгляд той был по-прежнему устремлен в небо. Баржа уже достигла места сражения, и оба их отряда теперь бежали из-под тени нависшего над ними летучего корабля. Краем глаза Тазар заметил, как Лира слегка кивнула. Словно вняв этому сигналу, с крыш вокруг площади взмыла туча пылающих стрел. Они со щелчками вылетели из припрятанных до поры до времени длинных луков, для натягивания которых требовались усилия сразу двух мужчин. Эти длинные, как копья стрелы, оставляли за собой длинные следы изумрудного огня и дыма. Тазар невольно ахнул, слишком хорошо знакомый с жутким оттенком этого пламени. На фланг. Пылающие копья пробили летучий пузырь баржи сразу в нескольких местах. Корабль содрогнулся, словно предчувствуя, что сейчас произойдет. А через миг на месте его пузыря полыхнул ослепительный огненный шар, занявший чуть ли не полнеба. Тазар прикрыл лицо рукой, спасаясь от жара, доставшего до земли. Баржа обрушилась вниз, ее изрыгающие пламя горелки тщетно пытались удержать ее в воздухе. Корабль врезался в ряды гвардейцев внизу, вдребезги дребезги разбившись о них и еще шире разбросив вокруг себя огненную стену. Ударив ворота, та распахнула их стеж. Лира повернулась к Тазару. «Давай в пролом!» Тот ошеломленно застыл, но Алтея уже выхватила свой свисток и теперь дула в него, приказывая их силам перегруппироваться и броситься вперед. Лира вместе со своей тенью убийцей сорвались с места. Опомнившись, Тазар кинулся за ними. «Это ведь был твой план с самого начала!» — крикнул он на бегу Лире, догнав ее. «Почему-то нам не сказала!» «Не могла рисковать тем, чтобы наши не вовремя отступили! Битва должна была быть ожесточенной и кровавой!» Алтея все поняла. Чтобы заманить баржу наверх. И тут они вступили в бой, пробиваясь сквозь пламя и горы трупов. Канта приподнялся с пола, опять встав на колени. Взрывной волной выбило окна с одной стороны зала. Осколки стекла все еще со звоном скользили по мрамору. Фонари дико раскачивались над головой. Да его ушей донесли селяск стали и ожесточенные крики. Отряд паладинов перед ним плотно сомкнулся вокруг императорской семьи, явно готовый поспешно вывести своих подопечных в какое-то безопасное место, только в данный момент вроде как никто совершенно не представлял, где оно, это безопасное место. Однако император Макар не потерял головы, причем занята она была у него отнюдь не поисками хоть какого-то убежища. Он ткнул вытянутой рукой в сторону пятерых узников, закованных в цепи. «Прикончить их! Сейчас же!» Два одетых в черного гиганта приблизились к пленникам, подняв меч и топор. Подбежавшие стражники прижали Канты остальных к полу. Паладины повели своих подопечных Имри куда-то вглубь зала. Огромный воин встал перед Канте, загораживая ему обзор на помост. Он уже высоко воздел над головой свой изогнутый клинок и вдруг дернулся. Свободной рукой хлопнул себя по щеке, затем по шее. На пол кружась упал пучок перьев, притянутый вниз черным шипом. Затем гигант потерял сознание и опрокинулся навзничь, рухнув на твердый мрамор. Другой сделал было шаг к своему поверженному напарнику, но лишь для того, чтобы самому покачнуться, споткнуться и упасть головой вперед, разбив лицо о каменный пол. Стражники позади них в панике разбегались, но было уже поздно. В них тоже попали оперенные стрелы. Все они попадали всего через несколько шагов. Один из них рухнул на свой собственный меч, пронзив себе горло остыем клинка. Угроза наконец проявила себя. Из мрака вдоль стен вырвались какие-то тени, похожие на темных воробьев порхающих, кружащихся по темным углам зала, исчезающих и появляющихся вновь. И они то и дело подносили губам длинные трубки, словно дудочки, но их музыка была смертоносной. Из этих трубок вылетали черные шипы. Из теней вдоль стен, сверкая, плетели ножи. Быстро и изящно паладины были отрезаны от императора и один за другим попадали на пол. Это было бы прекрасное зрелище, не будь оно таким жутким. Из-за этой буре теней императору Макару вместе с Рами и Али пришлось вернуться на прежнее место. Оракл тоже прибился к ним. Предсказатель смахнул на пол оперенный шип, который застрял у него за воротником, едва не задев горло. Все они собрались возле высокого трона на золотом возвышении. А потом эти воробьи исчезли, словно их там никогда и не было. В этот момент главные двери за спиной у Канте с треском распахнулись, и в зал хлынули люди, преследуемые громким лязгом продолжающейся битвы. Самой первой в зал ворвалась знакомая фигура. Полоска белой краски поперек глаз никак не скрывала ее личность. Канте мысленно перенесся на улицы Кисалимри в ту кровавую засаду. Это был предводитель Шайнера, собственной персоной. А следом на мраморном полу появилась та, кого Канта меньше всего ожидал здесь увидеть — Воровская предводительница Лира, выступающая явно на стороне кулака бога. Глаза ее были такими же стальными, как и два коротеньких меча у нее в руках. Один из клинков был обломан у самой рукояти, лицо у нее было залито кровью. Рядом с ней поспешала осекол, хотя высокая ресика вроде не успела даже растрепаться, ее бледную щеку пятнала лишь единственная капелька крови. Канта из последних сил пытался понять происходящее. Увы, но предводитель Шайн Ра не был настолько же сбит с толку. Явно сосредоточенный на одной цели, он бросился прямо к Канте и схватил принца за волосы. Закованный в кандалы, тот никак не мог защититься. Голову ему запрокинули назад, обнажая горло. Высоко над головой у него сверкнул меч, но прежде чем тот успел опуститься, как по залу разнесся резкий крик. «Стой!» — клинок застыл на месте. Эта решительная команда исходила не от лиры или Секол и даже не друга Канте Рами. А Алия в своем белоснежном платье быстро спустилась по ступенькам и метнулась к ним. Вид у стоявших позади нее Макара и Рами был столь же ошеломленный, как и у самого Канте. Она протянула руку и опустила меч. «Нет, ты еще многого не понимаешь, Тазар!» Тот отпустил волосы Канты и освободившейся рукой притянул Алию к себе. «Все, что я понимаю, это что ты в безопасности!» Он страстно поцеловал принцессу в губы, запрокинув ей голову. Канте встретился взглядом с Рами, столь же остолбеневший, как и его друг. Лежащий на полу шут озвучил то, что наверняка сейчас было у всех в головах. «Что во имя опаленной в огне задницы Гадиса тут происходит?»